Выбраться из Москвы надолго было для Марии Ивановны при ее обширном знакомстве нешуточное дело. Надо было проститься со всеми, чтобы никого не обидеть. В четверг в шесть часов дня Мария Ивановна села в карету и пустилась по визитам с реестром в руке. В этот день она сделала одиннадцать визитов, в пятницу до обеда десять, после обеда тридцать два, в субботу десять, всего шестьдесят три, а кровных с десяток пишта на после этого остались на закуску. А 2 дня спустя начались ответные визиты. В одно после обеда пребывали у неё книги Негалицына, Шиховская, татищева, Гагарин Николаева. На неё напал страх. Ну, если всей сотне вздумается со мной прощаться, и приказала отвечать всем, что её дома нет. Ей нужно было перед отъездом обделать ещё одно дело, которое она держала в тайне от всех. В последних числах апреля она послала государю в собственные руки письмо. Она писала, что плохое состояние её здоровья требует лечения за границей. А как человек в своей жизни неволен, у ней же других протекторов нет, то она вверяет своих двух сыновей Богу и ему, государю. И с этой надеждой поедет спокойней. Уже отослав письмо, она сообщила о нём сыновьям. Она сама хорошо понимала, что её поступок нахален, но соблазн был силён. 2 года назад царская семья обошлась с нею так милостиво: "Государь Волкова любит, а воз расщедрится". Она бы может быть и теперь, не осведомила сыновей, даже Софья Волкова ничего не знала. но могло случиться, что царь при встрече заговорит с кем-нибудь из них о её письме, поэтому она предупреждает их, что если государь спросит, чем она больна, они должны отвечать, что больна расстройством нерв от огорчения вследствие потери мужа, сына, дочери и зятя, которого любила тоже как сына. Поступок же свой она мотивирует так: как не верти, но учись, наша вся зависит от него. Кто знает, если он вас короче узнает, в уши его дойдёт, что вы себя ведёте хорошо, репутация хороша, другие же, которые возле него, не порог же выдумали, а мои чем хуже других? Ну, если Гриша письмо моё он примет в том чувстве, как я его пишу, скажет, возьму старшего себе в адъютанты. «Не знаю, будешь ли ты этим доволен, а я с веры головы буду счастлива». Забегая вперед, скажу, что ее письмо к царю имело тот самый результат, какого следовало ожидать. Шесть недель спустя Волков был несказанно удивлен, получив из царской канцелярии пакет на имя Марьи Ивановны. Это и был ответ на ее письмо. Ей отвечали... что она может быть спокойна за своих сыновей, если и они со своей стороны будут исполнять свой долг. В этих словах заключалось предостережение, но Мария Ивановна, конечно, не могла понять его.